Кто долго жил в глуши печальный Друзья тот верно знает сам, Как сильно колокольчик дальний Порой волнует сердце нам. Не друг ли едет запоздалый, Товарищ юности удалый? Уж не она ли, боже мой? Вот ближе, ближе сердце бьется, Но мимо, мимо звук несется, Слабей и смолкнул за горой. Наталья Павловна к балкону, бежит обрадованно звону, Глядит и видит, за рекой у мельницы коляска скачет. Вот на мосту к нам точно... Нет, поворотила влево. Вслед она глядит и чуть не плачет. Но вдруг, о радость, косогор, коляска набок. Филька, Васька, кто там, скорее, вон там коляска. Сейчас вести ее на двор и барина просить обедать. Да жив ли он, беги проведать, скорей скорей! Слуга бежит, Наталья Павловна спешит, Взбить пышный локон, шаль накинуть, Задернуть завес, стул подвинуть и ждет. Да скоро ль мой творец! Вот едут, едут, наконец! Забрызганный в дороге дальний Опасно раненый, печальный, Кой-как тащится экипаж. Вслед барин молодой хромает, Слуга француз не унывает и говорит «Алон, кураж!» Вот у крыльца, вот все не входят. Пока мист барину теперь покой особенный отводят, И настишь отворяют дверь, Пока пекар шумит, хлопочет, и барин одеваться хочет, Сказать ли вам, кто он таков? Граф Нулин из чужих краев, Где промотал он в вихре моды свои грядущие доходы. Себя казать, как чудный зверь, в Петрополь едет он теперь с запасом фраков и жилетов, шляп, вееров, плащей, корсетов, булавок, запанок, лорнетов, цветных платков, чулков, ажур с ужасной книжкой Гизота, с тетрадью злых карикатур, с романом новым Вальтер Скотта, с боммо Парижского двора, с последней песней Беранжера, с мотивами Россини, Перо, etc., etc. Уж стол накрыт. Давно пора. Хозяйка ждет нетерпеливо. Дверь отворилась, входит граф. Наталья Павловна, привстав, Осведомляется учтиво. Каков он, что нога его? Граф отвечает, ничего. Идут за стол. Вот он садится, к ней подвигает свой прибор И начинает разговор. Святую Русь бронит, Девица, как можно жить в ее снегах. Жалеет о Париже страх. А что театр? О, сиротеет! C'est bien mauvais, ça fait pitié. Тальма совсем оглох, слабеет, И мамзель Марс, увы, стареет. Зато потье, le grand potier, Он славу прежнюю в народе До да ныне поддержал один. Какой писатель нынче в моде? Все Дарлинкур и Ламартин. У нас им тоже подражают. Нет, права Так у нас умы уж развиваться начинают. Дай бог, чтоб просветились мы. Как тальи носят. Очень низко. Почти до... Вот до этих пор. Позвольте видеть ваш убор. Так, рюши, банты. Здесь узор. Все это к моде очень близко. Мы получаем телеграф. Ага. «Хотите ли послушать? Прелестный водевиль!» И граф поет. «Да граф, извольте кушать! Я сыт и так!» Из-за стола встают. Хозяйка молодая, чрезвычайно весела, Граф о Париже забывая, Дивица, как она мила. Проходит вечер неприметно, Граф сам не свой хозяйки взор то выражается приветно, То вдруг потуплен безответно. Глядишь, и полночь вдруг на двор. Давно храпит слуга в передней Давно поет петух соседний, В чугунную доску сторож бьет, В гостиной свечки догорели. Наталья Павловна встает, Пора, прощайте, ждут постели. Приятный сон. С досадой встав, полувлюбленный нежный граф целует руку ей. И что же? Куда лукавство не ведет? Проказница, прости ей Боже, тихонько графу руку жмет.